В субботу после обеда Нора приехала к Лексе с последними новостями из школы. "Ну, тебе 10 баллов. Здорово ты приложилась к этой пиглетице Палмер", усмехнулась Нора, когда они ели попкорн в комнате Лекси и смотрели какое-то тупое шоу по телевизору. Ей едва удалось уговорить подругу немного расслабиться и потратить время впустую. Впрочем, заняться Лекси и так было нечем. И хотя желания валяться перед телевизором не было, Лекси сдалась и согласилась. Когда в последний раз они с Норой вот так проводили время? Лекси уже и не помнила, что когда-то они были просто двумя беззаботными девчонками, которых волновали такие вещи, как модный цвет лака для ногтей. Или что случилось в мире шоу-бизнеса? За последние месяцы её жизнь так усложнилась. Она стала другим человеком. На в глубине души она хотела, чтобы прежняя Лекси вернулась. Хотя бы потому, что у прежней её не разрывалось бы сердце из-за Тайлера Стоуна. Жаль, что это было невозможно. Я не должна была этого делать, покачала головой Лекси, правда, без особого сожаления. Нельзя ломать нас и всем, кто говорит мне гадости. И всё равно это был шикарно. Это идиотка давно напрашивалась, нора фыркнула. Да, но в итоге и я пострадала, Лекси вздохнула. Томсон отстранил меня от уроков как раз тогда, когда нужно всей силой дать на учёбу. Я и так сильно отстала, Нора махнула рукой. «Ничего, догонишь, ты ведь смышлёная. И я буду каждый день приносить тебе домашние задания. Если надо, помогу». «Спасибо», – Лекси с благодарностью посмотрела на подругу. «Ты лучше скажи мне, что ты будешь делать с просмотром?» Нора беспокойно нахмурилась. «До него всего десять дней осталось, а ты так давно не занималась?» Лекси пожала плечами. «Я не поеду». Глаза Норы полезли на лоб. «Что?» «Это как же?» Лекси вздохнула. «А вот так. Я не буду поступать в Джулиард. Я решила идти в Принстон». На самом деле, она еще мало об этом думала. «Но, собственно, почему и нет? Какая разница, в какой кольч идти, когда ты не испытываешь никакого интереса к собственной жизни?» «Скажи мне, что это неудачная шутка». «Нет». «Но, Лекс, почему? Ведь Джулиард был твоей заветной мечтой, и ты столько трудилась ради этого. И сейчас». Когда до финиша осталось совсем ничего, ты сдаёшься? Знаешь, мне кажется, что совсем другая девушка мечтала о школе искусств, не я, горько усмехнувшись, призналась Лексе. Когда-то давно я в самом деле хотела этого, думала, что стану известной танцовщицей, буду ездить по миру, что у меня будет небольшая уютная квартирка в Гринвич-Виллидж, где я буду жить с стайлером. Голос её сорвался, когда я его имя слетело с губ. А во рту появилась горечь потери. Как идиот, к мечтала о том, что мы поженимся, что у нас будут дети, что, возможно, мы вернёмся в Джерси, у нас будет домик с голубыми ставнями и большой лохматый лабрадор. По выходным Тайлер здесь с ней будут плавать в бассейне, и купать пса, чтобы зимовать устраивать барбекю на заднем дворе. Лекси улыбнулась сквозь слёзы, сгุсила губы. Глупая. Я ведь правда видела всё это так чётко. Будто киноплёнку смотрела с кадрами нашей жизни. Она замолчала ненадолго, но потом добавила: "Но ну, ничего этого не будет. А если так, то мне не важно, как сложится моя жизнь, потому что так, как я хочу, не получится". Нора поднялась с кровати и отошла к окну. Она должна сказать Лексе то, что узнала недавно. Только вот как подруга воспримет это? Нора собиралась с духом рассказать это Лексе, но боялась. А вдруг она опять замкнётся в себе или сделает очередную глупость? Но лучше уж она узнает от неё, что Тайлер вернулся и будет готова, чем неожиданно встретить его на улице. "Должна сказать тебе кое-что", вздохнув, решилась Нора. "Что?" Лекс с лёгким изумлением смотрела на подругу, которая явно себе места не находила. "Тайлер в городе. Он вернулся". Несколько мгновений Лекси, не мигая, смотрела на девушку. До нее не сразу дошел смысл слов. Тайлер в городе, он вернулся. Тайлер вернулся. Наконец Лекси сморгнула, словно прогоняя на вождении, и заставила себя улыбнуться. Жалкое зрелище. Ты видела его? Нора покачала головой. Нет, Фредди видел, он мне и сказал. Понятно. Я рада, что с ним все в порядке. Лекси буквально заставляла себя говорить. Даже Нори она не хотела показывать, как ей больно. Тайлер вернулся. Он здесь, но даже спустя всё это время он не захотел увидеть её, просто позвонить ей. "Прости, просто я подумала, что лучше ты услышишь это от меня, чем случайно наткнёшься на него в городе", виновато сказала Нора. Лекси понимающе кивнула. "Тебе не за что извиняться. Ты права, я должна быть готова к тому, что могу с ним встретиться". Нора ещё какое-то время была у неё. И Лексе приходилось делать вид, что я не слишком поразила известие о возвращении Тайлера. На самом деле она была раздавлена. От чего она ожидала? Что там, вдали от неё, он поймёт, что совершил ошибку и простит её? Что его любовь к ней окажется сильнее чувства преданности? Глупая, глупая Лексе. Он вернулся, но не к тебе. После того, как Нора ушла, она долго сидела на подоконнике, глядя на заходящее солнце. Беззвучные слёзы стекали по щекам, оставляя за собой мокрые дорожки. Она думала, что справится, что сможет всё выдержать и не сломаться, но нет. Кого она обманывала? Она слабая, жалкая идиотка, и она не нужна ему. Ещё 2 месяца, целых 2 месяца она будет вынуждена видеть его. Разве сможет она пройти через это? Зная, что не любима, что отвергнута. Алексей всхлипнул и уткнулся лицом в колени. «Господи, почему же так больно, почему так паршиво внутри? Когда кончится эта пытка, когда чувство обреченности и собственные никчемности перестанут сжечь ее изнутри? Просто не чувствовать, не испытывать боли, ничего. Это то, что ей сейчас нужно. Спасение. Что-то, что хотя бы на короткое время поможет забыться, поможет не думать о нем, не тосковать по тому, кого потеряла». Лексия спустила ноги с подоконника и встала. Подошла к комоду и открыла полку с нижним бельем. Там под аккуратными стопками лежала капсула, которую дала ей Эмми. Дрожащими руками она взяла пакетик и раскрыла его. Вынула ярко-красную капсулу и поднесла к глазам. Она не думала, что примет ее. Она не собиралась. Просто положила капсулу в комод, а теперь и не знала, почему не выбросила ее сразу. Но теперь было поздно. Если прежде в ее душе и тлела слабая надежда на то, что Тайлер сможет её простить, то теперь и она сгорела, не оставив за собой и следа. Она не нужна ему и больше ничего не имела значения. "Хочу забыть о тебе", прошептала Лекси, зажмурилась и проглотила капсулу.